Однако ему было не безопасно оставаться в Риме, где полновластным правителем был тот, кто на п р о с ь б е стольких людей даровать жизнь ему Цезарю, отвечал, что по его мнению в этом отроке Юлии сидит несколько м а р и е в Поэтому Цезарь ударился в Сабину, где скрывался, бродя по горам Лацума и Тивуртина, пока не умер Сула. По возвращении в Рим Он вскоре снова покинул этот город, чтобы пойти воевать под начальством притора Минуция Терма, участвовал в осаде м е т и л е н ы и выказал в этом деле н е у с т р а ш и м у ю д о б л е с т ь и отвагу, так как отличался физической силой и владел оружием лучше всех других. А х р а б р о с т ь его, по словам Святония, была выше человеческой природы и выше того, что можно себе вообразить. Он спас жизнь солдату, рискуя своей собственной, и получил цивический венок. Оттуда он направился в Вифинию к царю Никомеду и скоро так тесно с ним с дружил, с я что в сатирах того времени его прозвали царицей Вифинии. Затем узнав, что Сервию р и в о т и ю было поручено вести римское войско на пирата в Киликии, засевших в городе Изаре, Цезарь пошел с ним и в этой войне дал несомненные доказательства своей смелости и храбрости. По окончанию этого похода он побывал в Греции, намереваясь послушать там самых знаменитых философов и посетить школы славнейших ораторов. Но судно, на котором он плыл, было схвачено пиратами, а он и его слуги были взяты в плен. В этом случае Цезарь доказал не только свое необычайное мужество, но и ту способность властвовать, которая была его врожденной особенностью и впоследствии дала ему господство над миром. На вопрос Цезаря, какой выкуп желают получить за него пираты, последние потребовали двадцать талантов. Юноша дерзко ответил им, что ценит себя в пятьдесят талантов. который заплатит им, а как только получит свободу, то постарается переловить этих разбойников и в е д и т распять их на кресте. Ответ этот был достоин римского величия, ярко обнаруживал несокрушимую волю и сознание своей силы, которые жили в душе Цезаря. Он не сомневался в том, что такая значительная сумма будет доставлена немедленно ему, человеку из рода Юлия. И послал нескольких из своих слуг в ф е с на Самос и в ближайшие города, чтобы собрать пятьдесят талантов. Сумма эта скоро была ему прислана, и он уплатил ее пиратам. Но тотчас же по освобождении собрал в соседних портах несколько трирем, погнался за пиратами, напал на них, победил, взял в плен. и предоставил их во власть притора, чтобы последний приказал распять их на кресте. Когда же Цезарь узнал, что притор подумывал вместо этого продать их в рабство, то самовольно всех их предал р а с п я т ь ю открыто заявив, что готов отвечать за свое распоряжение перед сенатом и римским народом. Все эти деяния снискали Юлию Цезарю. немалую прочную популярность. Популярность эта возросла свыше меры, когда народ увидел, как мужественно он обвинил консул а к н е я к о р н е л и я Долабеллу, креатору Сулы, в плохом управлении Македонией, верен й его власти. Цезарь поддерживал свое обвинение не только ствердостью смелой души, но также в энергичных, мощных словах, с таким дивным. и неслыханным красноречием, что Цицерону самому искусному из о р а т о р о в с большим трудом удалось оправдать Долабеллу, ловко воспользовавшись огромным кредитом и несметными богатствами последнего. Цезарь был самым красивым садником, самым искусным во всех военных и гимнастических упражнениях, всегда первым на скачках, в цирке. доблестным солдатом с бесстрашной душой, превосходнейшим оратором, и все эти блестящие качества доставили ему в Риме огромную славу, так что даже в свое отсутствие он пользовался всеобщими симпатиями. Поэтому нет ничего удивительного, что в начале 680 года, когда умер Луций Аврелий Котта, один из верховных жрецов, Цезаря возвели в эту высокую должность, которой все римляне пламенно д о м о г а л и с ь Таков был человек, стоявший п р и с л о н и в ш и с ь у колонны пред д в е р и я х р а м а Скулапа и смотревший на толпу, двигавшуюся перед храмами богов р а ч е б н о й науки и Фавна. Приветствую Кая Юлия Цезаря верховного жреца, воскликнул Тит л у к р е ц и u Кар, проходя мимо. Здравствуй, Кар, отвечал Цезарь, пожимая руку будущего автора сущности вещей. С Лукрецием было несколько молодых патрициев, шедших повеселиться. У каждого из них нашлось приветственное слово для будущего покорителя Галлии. Честь и слава Божественному Юлию, молвил Миметробий, м с глубокими поклонами и целованием руки. Он шел из храма и с к у а л а по толпой комедиантов и скоморохов. Ах, Метробий! воскликнул Юрий Цезарь с чу-чуть т ь насмешливой улыбкой. Ты не тратишь попусту жизни, не правда ли? Ни одного праздника не пропускаешь, пользуешься всяким удобным случаем, чтобы покутить. Эх, что прикажешь делать, божественный Юлий? Мы наслаждаемся жизнью, которую боги великодушно нам даровали. Ведь Эпикур объявил нам, что я понял, прервал Цезарь Метробия, избавляя последнего от труда повторять изречения греческого философа. Немного погодя, почесав мизинцем левой руки голову, чтобы не испортить прическу, Цезарь п о б а н и л к себе Метробия указательным пальцем правой руки и сказал ему: «Послушайка». м е т р о б и й торопливо отделился от своих товарищей и устремился к Цезарю. Один из сопровождавших мима приятелей закричал ему вслед: "Ну мы ждем тебя в таверне изкулапа". Сейчас приду, отвечал мим. п о д о д я к ц е з а р ю он е заговорил в к р а т ч и в ы м голосом с п р и т в о р н о льстивой улыбкой. Мне очевидно, покровительствует сегодня один из богов, коли выпало счастье быть в состоянии услужить тебе чем-нибудь божественный кай. краса и слава рода Юлия. Цезарь улыбнулся презрительной улыбкой и отвечал: «Услуга, о которой я прошу тебя, любезный Метробий, не мудрена. я б ы в а е ш ь ли ты у к н е я одни Нарбонна? Как не бывать?» сказал Метробий, приняв т а и н с т в е н н о победоносный вид. Добрый Нарбон питает расположение, большое расположение ко мне и уже с давних пор. С того самого времени, как жил мой знаменитый друг, бессмертный Луций Корнелий Сул, чуть-чуть заметная грима со о т в р а щ е н и е искривила губы Цезаря, но он отвечал миму с притворной ласковостью. Ну хорошо, знаешь, ли? Он замолчал и постоял в раздумье, потом прибавил: Приходи к а сегодня в е ч е р о м ко мне надом, Митробий. Я расскажу тебе на досуге, в чем дело. Ах, такое мне счастье, какая честь, как я тебе благодарен, о благословенный Юли! Но перестань, оставь пока эти выражения благодарности и вернись к своим друзьям. Я буду ждать тебя сегодня при наступлении сумерек. И величавым жестом руки Цезарь отпустил м е т р о б и я который Рассыпаясь снова в приветствиях и поклонах, удалился по направлению к таверне Скулапа, бывшей тут же под боком. Уже только по этому поклону полному благородства и гордости, в котором выразилось презрение Цезаря к миму, можно было легко угадать сознание царственной власти, к о т о р о е б ы л о от рождения п р и с у щ й душе этого необыкновенного человека. Впрочем, приняв во внимание гнусный характер человека, к которому обратился Цезарь, и вполне заслуженную репутацию безудержного г у л я к и и в о л о к и т ы которую с т я ж а л себе Юли й своими любовными похождениями, можно было предположить, что в его делах Митробию была замешана какая-нибудь любовная интрига. Так или иначе достоверно то, что пока народ крича и г о р л а н я на все лады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 И придется распрощаться с перспективой ужина у Цезаря. Собравшись духом, м е т р о б и й оперся обеими ладонями рук о стол, а после немалых усилий стал прощаться со своими приятелями, заплетающимся языком. Чем более старался он говорить непринужденно, тем менее поминовались ему слова. И объявил, что ему надобно уходить, потому что его ждет к ужину. ц це. Церазь! Взрыв безумного, неудержимого хохота последовал за этой обмолвкой. На комедианта, который шел пошатываясь, не твердыми шагами, посыпались шутливые, насмешливые замечания, которыми приятели проводили его до самого выхода из ставерны. Нечего сказать, хорош ты будешь у Церазя! громко крикнул один. Бедняга Метробий, у него язык не ворочается, воскликнул другой. Он пропил свою память, молвил третий. Метробий будет тебе подплясывать, ведь ты здесь не на сцене. Иди же прямо, не то угодишь лбом в стену. Ну, л б и щ и у него к р е п к и й не б о с ь не разобьется. Он и з в и в а е т с я не дать не взять как змея. А Метроби, очутившись до у л и ц ы поплелся, выписывая мыслятья бармача про себя: с м е й т е с ь с м е й т е с ь д у р а ч ь А я иду ужинать к Цезарю. Он отличный человек, превосходный человек. Цезарь он любит артистов." к л я н у с Юпитером каби каби л а т и й с к и м не могу понять, как мог я дойти. Это вино в нем масса подмесси, оно такое же обманчивое, как душаев ФБТД, протащившись грехом пополам шагов двадцать по направлению к мосту, который вел в город. Старый п я н ч у г а приостановился и раскачиваясь из стороны в сторону задумался. Наконец, по-видимому, он решился привести в исполнение мелькнувшую у него идею, которая для пьяницы могла безспорно назваться блестящей. Он с некоторым усилием повернулся кругом и, продвигаясь вперед зигзагами от одной стороны улицы к другой, прошел к другому деревянному мосту. Соединявшему Тиверский остров с горой я н и к у л у м перешел через этот мост и, продолжая идти по улице, которая вела к Карке Януса, таким образом ощутился на перекрестке, где главная улица разделялась на две: одна, что направо вела в гору Карке, другая налево шла к мосту Сублиция, а оттуда к т р о й с т в е н н ы м воротам и внутрь города. н о у перекрестка м е т р о б и остановился. Кабедиант не мог определиться с выбором дороги для своей уединенной прогулки. Он решился посвятить два часа, которыми располагал до наступления вечерних сумерек, когда должен был явиться к Цезарю на переваривание при помощи свежего воздуха и движения неумеренно выпитого в и л е т е р н с к о г о Как видит читатель, идея была превосходная. И делала честь здравому смыслу Митробия, который, стараясь удержаться в равновесии на плохо повинующихся ногах, з а б а р м о т а л про себя коснеющим языком, подняв к о л б у указательный палец правой руки. Куда бы лучше мне пойти? к а р к е разуметь, там воздух свежее, а мне жарко, так жарко. А календарь уверяет меня, что февраль бывает зимой. А, да разве февраль бывает зимой? Должно быть зима, потому что нет ф л е р е н с к о г о Но клянусь рогами вакходонисем, воздух возле арки чистый. Дай-ка подымусь туда, но прежде по дороге встретится мне. Мне встретиться гробнице того доброго царя, что звали Нумой. Хотя по мне я никогда его не уважал этого н у м у потому что ему не нравилось свином. Да, я не верю, чтобы он с Нимфой и Герей проводил время только в разговорах. об общественных делах. <смех> Тут были любовные д е л и ш к и Тут была и чаша с в и н о м О, все непременно было. Но сбираться туда не хочется. Пойду-ка я лучше по ровной дороге. Так-то будет лучше. И продолжая свой б е с с в я з н ы й лепет, м е т р о б и й Справедливо возмущенный, как завзятый пьяница, воздержанием н у м ы Помпилия оставил в с т о р о н е дорогу Карке, дорогу, которая привела бы его к гробнице царя н у м ы на склоне Яникулума, открытой за сто лет с небольшим до эпохи составляющей предмет нашего повествования. С меня ногами в криве в кость Метроби, мозг которого понемногу освободился от винных паров. Все-таки продолжал нести о колесицу против воздержания и трезвости, против не пьющих людей и в особенности против бедного царя Нумы м и скоро добрался до леса Фуринной богини Бурь. При виде этого леса м е т р о б и й вздохнул с наслаждением всей грудью. Он приостановился и самодовольно огляделся кругом. Затем углубился в него ища тишины, покоя и прохлады, в которых чувствовал такую сильную потребность. Побродив немного по узким тропинкам этого огромного леса, он в и д а л большое дерево, близ которого открывалась круглая поляна. п е т р о б и удобно расположился под этим деревом, прислонившись спиной к его толстому, узловатому стволу. п р и л ю б о п ы т н а я штука, право. Философствовал комедиант. Вот я и посмотрю, найду ли п о к о й от бури, которая к л о к о ч и т во мне в лесу, посвященном богине бурь. Но, говоря правду, хорошо на вольном воздухе. Привлекательность пастушеской жизни нельзя безусловно считать поэтической выдумкой. Славное дело, пастушеская жизнь, далеко от суеты и шума большого города, среди торжественной тишины полей, в сладостном е д и н е н н о м уголке природы, на мягкой травке м у р а в к и кругом тебя скачут козочки, в л е ю т ягнята, журчит ручеек, звенит пение соловья. Эх, х о р о ш а жизнь на лоне природы. Но после минутного раздумья м и т р о в и й чувствовавший, как слепаются его глаза, как его одолевают оцепенение и сонливость, о т р я х н у л с я словно ему улыбнулась новая заманчивая идея. Щелкнув пальцами правой руки, он пролепетал, словно обращаясь к кому-то: "Славное житье, согласен." Только бы ручеек давал п о с т у х у крепкое ф а л е р с к о е вместо чистой свежей воды. Ах, без этого я не мог бы примириться. Никогда. Пить воду, да я бы умер с тоски через несколько дней. Какая несносная вещь вода, какая безвкусная вещь. И м е т р о б ы м у р л ы ч а таким образом. то закрывал, то открывал веки. В голове у него все перемешалось, как это бывает перед сном, в особенности у людей с расстроенным умом. Паленск, да, бормотал он, забываясь. Только х о р о ш е е а не предательская, в е р ь т е р н с к а я как в таверне скулапа, у которого у меня, от которого у меня мурашки в голове, какое-то кружение. А в ушах шум стоит, словно я попал в осинное гнездо, и он заснул. Нелепые беспорядочные сновидения, проносившиеся перед комедиантом, естественно представляли сходство с нестроенными отрывочными мыслями, предшествовавшими его усыплению. е м у казалось, что он находится в безводной, бесплодной, оголенной пустыне. Ознойное солнце обливает его своими горячими, ослепительными лучами. Как немилосердно жгло его солнце! Митроби был весь в поту, в горле у него пересохло, невыносимая жажда томила его, а в груди н о щ у щ а л тяжесть, тревогу, тоску. К счастью, Митроби услышал журчание ручья. Он спешил туда, он бежал.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 Однако м е т р о б и й умирал от жажды. Ему хотелось напиться, и он все бежал. Наконец он добежал до ручья, бросился ничком на землю, чтобы напиться этого Фалердского, Да вот перед ним появился н у м а Помпилий, чтобы помешать ему в этом. У Нумы Помпилия была длинная, предлинная борода. Он был сурового вида и смотрел на м е т р о б и я так косо, осыпая его бранью и у прёками. Какой звучный голос у н у м ы Помпили, я словно металл! В то время как Нума Помпили говорил, м е т р о б и ю снова послышался ропот человеческих голосов, казалось, исходивший из ручья. И вдруг волны ф а л я р н с к о г о обратились в кровь. Нума принялся поносить комедианта еще сильнее. Наконец суровый властитель грозно закричал на несчастного м и т р о б я "Тебя томит жажда, ты жаждешь крови тиран, тут а лишь свою жажду кровью твоих братьев мерзавец". Сон этот становился зловещим. У Митробе сжалось сердце, ему стало страшно этого старика с неумолимым голосом. Он бросился бежать со всех ног. Во время бега споткнулся и полетел вниз. Он проснулся. В первую минуту он оставался ошеломленным и не мог понять, где находится, спит или бодрствует. Он протер глаза, оглянулся кругом и у в и д а л что был в лесу, что уже наступила ночь и ночную тьму освещает только лунный свет. То здесь, то там, проходя сквозь ветви деревьев.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 Голос доносился с маленькой поляны в лесу, н е п о д а л е к у от того места, где находился Митробий. И коли нам суждено умирать, то по крайней мере постараемся умереть для нашего блага, а не для потехи наших завоевателей. Жаром и энергией говорил голос, продолжая уже начатую речь. Коли эти бешеные свирепые звери в о б р а з е человеческом жаждут крови. Словно тигр ливийских пустынь, коли им доставляет наслаждение проливать кровь угнетенных, пусть сами придут открыть нам жилы, пусть п р и д у т с о своими мечами и рискнут встретиться с ударами наших мечей, пусть увидят, как потечет их кровь.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 что жизнь должна иметь для всех людей радости и наслаждения в одинаковой мере. За этой оживленной речью последовал мощный ропот одобрения, на несколько мгновений прервавший н о ч н о е обезмолвие. Митробий сразу понял, что тут было собрание людей, по всей вероятности что-то замышлявших против Римской Республики.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 чтобы его не услышали и не увидали как-нибудь эти невидимые люди, понимая, что в противном случае ему бы пришлось испытать весьма большие неприятности. Поэтому он тихонько, смирнёхонько забился за ствол огромного дерева, у которого сидел прислонившись, почти не дыша и обратился весь в слух и внимание. После четырехлетней подготовки, тайной, непрерывной, настойчивой подготовки, можем ли мы наконец увидеть ожидаемую и призываемую нами зарю искупления? – спросил другой, хриплый низкий голос на плохом латинском языке. Можем ли мы наконец начать борьбу? – спросил голос еще более хриплый и более низкий, чем первый. Можем, отвечал тот голос, который м е т р о б и й услышал впервые, как проснулся. а р т о р и к с отправится завтра же. При этом и м е н и м и т р о б и й узнал говорившего. То был Спартак. к б е д и а н сразу понял, в чем дело. Арторекс завтра же отправится в Равенну, продолжал Спартак. Он верит Гранику иметь наготове своих 5200 гладиаторов, которые составят первый легион нашего войска. Вторым будет тот, что станет под твое начальство, Крикс. Он образовался из с е 5 0 тысяч семьсот пятьдесят членов нашего общества, находящихся в Риме. Третий и четвертый легионы, которые поведем и Намай и я, состоят из д е с я т тысяч гладиаторов. собранных в школе Лентула Батиата в к а п у е Двадцать тысяч гладиаторов, выступающих правильно сформированными р е г и о н а м и з а г р е м е л а Намай с необузданным выражением радости. Двадцать тысяч чудесно, клянусь богами Ада, превосходно. Голову закладываю, что мы увидим спины гордых легионеров Мария и Суллы.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 Потому что в данном случае такая смелость явилась бы непростительной ошибкой, и мы рисковали бы погубить в одном м г н о в е н и е ока дело четырехлетнего громадного и упорного труда. Через пять дней вы услышите о наших первых движениях и узнаете, что мы овладели Капой. А мы и соберем наших солдат в открытом поле. И при первом удобном случае смело двинемся на столицу кампании. Тогда все, кто в Равенне и Риме, собирайтесь и спешите к нам. А пока Капуя не взбунтовалась, пусть между вами по-прежнему царят скрытость и молчание. С этими словами последовали оживленные, неясные разговоры, в которых участвовали почти все присутствующие гладиаторы. Их было не более двадцати пяти человек, и они составляли верховное начальство магистрат союза угнетенных. Обменявшись между собой советами, предостережениями, словами одобрения, надежды, братскими приветствиями, г л а д и а т о р ы разошлись. Продолжая оживленно разговаривать, они все направились как раз туда, где находился м е т р о б и й Наспартак остановил их и сказал им, братья. Возвращайтесь в город не все разом, а по двое, по трое на расстоянии пятисот или шестисот шагов одни от других. Пусть одни идут через Цестийский мост, другие через Сублицийский, третьи через Эмилианский. г л а д и а т о р ы поведуясь полученному приказанию, вышли из леса по разным дорогам, а Спартак пошелся на м а е м Криксом и Арториксом. Мимо того дерева, у которого притаился, д р о ж а в с и м телом Метроби. Мы уже условились с тобой, сказал Спартак Криксу. Мы увидимся попозже в заведении Лутации Моноколлы. Ты узнаешь, можем ли мы рассчитывать, что транспорт с кольчугами прибудет в окрестности к а п ы через пять дней, как было обещано. Именно для этого я иду повидать погонщика мулов. который обещал мне поспешить с этой перевозкой. Да что! — вскричал с презрением Иномай. Накой черт вам к о л ь ч у г и Наши латы и к о л ь ч у г и наша вера, а наш щит, наша отвага. Крикс быстро удалился по направлению к с е с т и й с к о м у мосту, Спартак Иномай и Арторикс направили свои шаги к Сублицийскому мосту. Что за чертовщина, думал между тем наш храбрый Митробий. По мере того, как удалялись гладиаторы, он чувствовал себя молодцом хоть куда. Вот так штука, какая буря собирается над республикой. Двадцать тысяч вооруженных гладиаторов этого достаточно, чтобы у нас вспыхнула новая война рабов, как в Сицилии, пожалуй, и похуже. ведь этот Спартак по силе удальству будет почище Эвна сирского невольника, что предводительствовал рабами в с е ц и р и и Сами боги послали меня в этот лес. Верховные боги избрали меня орудием спасения Рима от гибели, которую ему готовят. Это несомненно. Разве когда-то не послужили для той же цели Гуси? И разве я не заслуживаю? Ох, с кем же это я, старый пьяница, вздумал себя сравнить? п е т р о б и щ е л себя униженным тем выводом, к которому непосредственно вело его сравнение. Он поднялся с земли и стал осторожно прислушиваться, идя по лесу робкими шагами, чтобы убедиться, что все гладиаторы действительно удалились. Он подумал о Цезаре, который ожидал его вечером к ужину. Но час ужина давно уже канул вечность. Это порядком огорчило м е т р о б и я но он подумал, что как только ему удастся благополучно выбраться из леса богини Фурины, он тотчас же поспешит к Цезарю и откроет ему ту в высшей степени важную тайну, которую он узнал благодаря счастливой случайности. Открытие заговора, рассуждал к о м е д и д а н т заставит Цезаря простить ему его запоздалый приход. у д о с т о в е р и в ш и с ь что все гладиаторы уже далеко, Митроби вышел из леса и быстрым шагом направился к Цестийскому мосту, утешая себя тем, что не на пейсе он д о п ь я н а ему бы, конечно, не попасть в лес Фурины в то время, когда здесь условились собраться гладиаторы, что ему следовало благословлять свой хмель и привычку пить д о п ь я н а Само в е л е т е р н с к о е которое он еще недавно так проклинал, показалось ему божественным напитком, и он пришел к мудрому умозаключению, что не мешало бы воздвигнуть в Акху новый храм, как особому покровителю Рима, что пути промысл а богов непостижимы и неисповедимы, если уж такую простую случайность, как то, что м е т р о б и й не в меру н а р е з а л с я Они сумели направить к спасению римской республики. Философствуя таким образом, он дошел до дома Цезаря и, войдя туда, приказал сказать Юлию, чтобы тот поскорее пришел в свою библиотеку, где его ожидает м е т р о б и й который желает сообщить ему нечто в высшей степени важное, от чего быть может зависят судьбы Рима. Сперва Цезарь казалось не был расположен придавать большое значение словам м е т р о б и я которого считал горьким пьяницей и дураком, но подумав немного, решился выслушать его откровение. Он встал из-за стола и, извинившись перед своими гостями, прошел в свою библиотеку. Здесь м и т р о б е рассказал ему в коротких и сердитых выражениях о существовании заговора гладиаторов. Это показалось юноше просто невероятным. Цезарь замучил комедианта своими расспросами, желая удостовериться, не б ы л ли рассказ м и т р о в и я продуктом винных паров, отуманивших его мозг. Но когда Юлий Цезарь убедился в противном, то нахмурил брови, и несколько минут стоял в глубокой задумчивости. Затем он тряхнул головой, как человек, принявший решение, чело его прояснилось, и он обратился к Митробию. с недоверчивой улыбкой. Я не хочу оспаривать рассказанных тобой фактов, но я должен признаться тебе, что от твоего рассказа несет выдумкой за целую милю. Мне с д а е т с я что в сплетении этих небулиц несколько виновато лихорадочное возбуждение твоего ума, слишком сильно потрясённого возлияниями Велитернского. которым ты предавался в таверне скулапа. Что мне слишком сильно нравится в е л и т е р н с к о е особенно когда оно крепкое. Обожественный Юрий возразил Митробий, самолюбие которого было уязвлено. Я не хочу отрицать, да если бы и хотел, то не мог бы этого сделать. Не спорю, что нынче вечером у меня от него немного шумело в голове, но что касается речей, подслушанных мной в лесу Фурины, то я готов побожиться тебе, у б о ж е с т в е н н ы й Юлий, что слышал их как нельзя лучше и передал их тебе слово в слово. К этому времени я успел выспаться и освежиться и пришел вполне в себя. Неужели ты захочешь оставить республику в такой серьезной опасности и не предупредишь ни консулов, ни сенат? Цезарь продолжал стоять в задумчивости, склонив голову. С каждым мгновением опасность у с и л и в а е т с я а Цезарь все молчал. Замолчал также и м е т р о б и й но по его лицу и судорожным движениям было ясно, что ему не сиделось на месте от патриотического нетерпения. Ну что же ты скажешь? обратился он к Цезарю, заискивающе всматриваясь в его глаза. Последний поднял голову и отвечал: "Вопрос, насколько велика действительная опасность, угрожающая отечеству, я бы хотел сам решить, о м е т р о б и д «Да Так как же ты можешь это? Начал был о расспрашивать к а б и н е а н т но Цезарь не дал ему закончить. Я бы хотел сам решить с твоего позволения. О, что ты говоришь, божественный Юли! й Ведь я пришел к тебе за советом по этому делу. Тебе, если пожелаешь, охотно предоставлю за слугу о т к р ы т и я этого заговора, потому что знаю твердо верю, как Юли й Цезарь сумеет всегда отблагодарить меня согласно величию своей души. Спасибо тебе, Метроби, за чувства, которые ты питаешь ко мне. Спасибо за сделанное мне т о б о й предложение. Но мне хотелось бы хорошенько проверить положение этого дела не для того, чтобы воспользоваться тайной, которая случайно попала в твои руки, а для того, чтобы обсудить, что лучше всего следует предпринять в таких затруднительных обстоятельствах. м е т р о б и й знаками выразил свое одобрение. Иди к а в столовую и подожди меня там, продолжал Цезарь. Только смотри, не проговорись никому. Понимаешь ли меня, м е т р о б и й Никому ни о том, что ты слышал в лесу фурины, ни о нашем разговоре здесь, чтобы никто не узнал, куда я сейчас пойду. Я возвращусь через час, и тогда мы с тобой обсудим. Что надобно сделать для блага нашего отечества? Я сделаю все, как ты приказал, от Цезарь. И не раскаешься, потому что я умею быть благодарным у м е т р о б и й и потому что в книге судеб не сказано, что Кай Цезарь должен умереть с челом, увенчанным лишь теми лаврами, которые легко добываются на скачках в цирке. Говоря такая Юли. вошел в комнату смежную с библиотекой, оставив Метробия в раздумье над этими словами. Немного погодя он вернулся, неся под мышкой правой руки грубую пеналу темного цвета, вероятно принадлежавшую одному из его слуг, и позолоченную п е р е в е с ь которой был подвязан его меч. Сняв себя белую пиршественную одежду, Цезарь п о я с а л с я мечом, закутался в пеналу. накинув на голову капюшон е е простился с м е т р о б и е м снова приказав ему пойти в столовую и о ждать и его там, не говоря ни одной душе из окружающих, о заговоре гладиаторов. Приказав одному из своих рабов следовать за собой, Цезарь вышел из дома и быстрыми шагами направился к тому переулку, в который выходила таверна в е н е р ы л е б е т и н ы Кроме того, дома, который был у ц е з а р я на Палатине. У него имелся еще другой, в самом центре Субуры, и в эти времена он жил чаще в последнем доме с целью приобретения популярности среди массы бедного и обездоленного люда, у т и в ш е г о с я в этой части Рима. Вследствие этого Цезарь, который надевая вместо латеклавы простую тунику, Вородил зачастую по грязным и мрачным переулкам Субуры и Эсквиллина, помогая беднякам с неслыханной щедростью, утешая несчастных, поддерживая порочных и развращенных. Цезарь знал на перечет все тайные и грязные притоны, полные несчастья, позора и всякого рода мерзости, где собирались подонки римской жизни. А так как таверна м е н е р ы л е б е т и н ы находилась неподалеку от того места, где стоял небольшой, но красивый дом Цезаря, то последний скоро о ч у т и л с я в темном и пустынном переулке, г л у б о к о е безмолвие которого нарушалось только по временам нестройными возгласами, до да громкими площадными ругательствами, доносившимися из таверны Лутации м о н а к о л л ы Войдя в таверну в сопровождении раба, Цезарь прошелся по большой комнате, где по обыкновению собирались проститутки, могильщики, мнимые нищие и тому п о д о б н а я сволочь, и шла грязная попойка. Окинув быстрым взглядом весь этот сборот, Цезарь вошел в таверну и тотчас же заметил сидевших за столом рудиарев и и гладиаторов. Их всех было человек восемь или десять. Цезарь приветствовал эту компанию обычным сальветте и уселся вместе с рабом на табуретах в углу комнаты. Он приказал э ф и о п с к о й рабы не подать две чаши вина, а сам незаметным образом перекидываясь со своим спутником незначительными словами, наблюдал о рлиным оком за тем, что происходило между гладиаторами, кричам которых он прислушивался с величайшим вниманием, приняв рассеянный вид. Спартак сидел, окружённый Криксом, Эномаем и другими г л а д и а т о р а м и Он был необычайно бледен, м р а ч е н и задумчив. Прошло четыре года со смерти Сулы, и ф р а к е й д за это время приобрел несравненно б о л ь ш е величавости во санке, чем прежде. На его открытом широком лбу образовалась глубокая складка, которая отражала его тайные душевные заботы и мучительные мысли. волновавший его ум, у с л ы х а в его имя, Цезарь тотчас же понял, что безошибочно угадал, как только вступил в эту комнату Спартака, которого он знал только по наслышке, но не в лицо, в этом величавом б о г а т ы р е красавце, на лице которого отражались необычайная сила души и живой ум. Тем больше всматривался Цезарь в черты этого лица, тем более любовался им.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 Тем временем рабыди Азур принесла две чаши вина. Цезарь взял одну из них и знаком пригласил раба взять другую. Пей, сказала она ему. Между тем, как р а б п и л свое вино, Цезарь поднял чашу к рту и сделал вид, что пьет, но вино не коснулось его губ, так как Цезарь привык пить только воду. Немного погодя, Цезарь поднялся со своего места и подошел к г л а д и а т о р а м Привет тебе удоблестный Спартак! Если фортуна всегда благоприятствует тебе, как ты заслуживаешь, то не уделишь ли мне несколько минут для короткой беседы? в з о р ы всех гладиаторов обратились на него и несколько голосов воскликнули разом тоном г л у б о ч а й ш е г о удивления: "Ка Юлий Цезарь!" Юлий Цезарь вскричал вставая и зумленный Спартак.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 дышавшую бесстрашным и грозным величием, наглядевшись в молчании на потомка рода Юлиев, Рудиарий отвечал ему: «Я назову себя счастливейшим человеком к а й ю л и если в чем-нибудь смогу быть полезен тебе. А тебе не будет неприятно на минутку оставить этих молодцов и пройтись со мной до ближайшего сада?» Ладиаторы переглянулись между собой в сильном недоумении. Спартак же ответил с выражением готовности. Наоборот, для жалкого и безвестного рудиаре будет большой честью прогуляться с одним из благороднейших и славнейших сынов Рима. Сильные некогда не бывают жалкими, молвил Цезарь, двигаясь к выходу из столовой и сделал знак рабу, чтобы последний подождал его там. Эх, захнул Спартак, следуя за выходившим Цезарем. К чему сила льву, когда он в цепях? С этими словами эти два необыкновенных человека вышли из т р а к т и р а на улицу и повернули направо. Они шли рядом молча, направляясь к тому месту открытого поля близ сада, где четыре года назад гладиаторы убили о т п у щ е н н к к а Кая в е р а Полная луна сияла, обливая бледными и печальными лучами сады, огороды, виноградники, пышно зеленеющие за садами и всю ширь полей, т я н у в ш и х с я вплоть до холмистых склонов Тускулана и Лациума, которые словно тени великанов ч е р н и л и вдали на горизонте. Там, на этом пустыре, который лежал между последними домами города и оградой фруктового сада Сервия Тулия.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 представляли два противоположных принципа, воплощали в себе две партии, олицетворяли два дела: дело деспотизма и дело свободы. Цезарь первый прервал молчание. Сколько тебе лет? спросил он Спартака. Тридцать три года, отвечал Фракиц, смотря на Цезаря, словно желая угадать его мысли. Ты Фракиц, Фракиц. Я заметил, что фракийцы храбро сражаются, и опасности им н и по чем. А ты обладаешь не только силой и отвагой, но у тебя благородные манеры, и ты человек образованный. Откуда тебе это известно? Мне сказала это одна женщина. Но об этом бесполезно говорить теперь, когда тебе и задуманному тобой предприятию угрожает страшная опасность. О каком предприятии, о какой опасности говоришь ты? – спросил Спартак. Он стал еще бледнее и, как бы в удивлении, отступил назад. Я знаю все, и верь, не и за тем пришел сюда, чтобы повредить тебе, О Спартак. А наоборот, меня влекло желание спасти тебя. Кто-то невольно укрывшийся за деревом в лесу Фурины подслушал в а ш и р е ч и в эту ночь. Ха! Да падет позор на богов! Отчаянно возопил Спартак и с проклятиями поднял к небу.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 Он судорожно вцепился в свои густые русые волосы, широко открытыми неподвижными глазами, словно безумный, он уставился в ствол дерева, освещенного луной, и стоявшего неподалеку от него, и шептал голосом, прерывающимся от глухих рыданий, словно говоря сам с собой: пять лет упования, томления надежды борьбы труда. И все это должно погибнуть в одном г н о в е н и и Все будет кончено, не останется больше никакой надежды для угнетенных. Да неужели же мы рабы, обречены в л а ч и т ь навеки позорное существование рабов? С чувством участия и сострадания, почти с уважением смотрел Цезарь на это отчаяние, такое благородное, такое мучительное.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 При этой мысли глаза Цезаря загорелись страстной жаждой чистолюбия, голова у него закружилась, р и х о р а д о ч н а я дрожь пробежала по его телу, и в свою очередь он устремил смущенный взор на вершины альбанских холмов. Воображение унесло его в бесконечную ширь мечтаний, и он подумал, что будь у него четыре региона, будь у него в распоряжении двадцатитысячная рать.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 В мучительном унынии, другой в чисто любивых грезах. Спартак заговорил первый. Он внезапно пришел в себя, грозно сдвинул брови и произнес с дикой силой и решимостью: "Нет, клянусь громом Юпитера истребителя, этого не будет. А что же сделаешь ты?" спросил Цезарь, опомнившись тоже при этих словах. Спартак пристально поглядел сверкающими глазами в глаза Цезаря, уже. принявший свое обычное спокойное выражение. После минутного раздумья Рудиарис спросил: "А ты, Цезарь, кем должны мы считать тебя, другом или врагом? Я бы хотел быть первым, но ни в коем случае не буду вторым. Тогда ты можешь сделать для нас все. Наше спасение в твоих руках. Каким образом?" п р е д о с т а в ь наше распоряжение человека, располагающего нашей тайной. Итак, я римлянин, допущу восстание всех рабов Италии ущерб п р и м у тогда как могу помешать этому восстанию? Ты прав, я забыл, что ты римлянин. Я хочу, чтобы мир принадлежал римлянам. Значит. Ты являешься олицетворением тирании латинского народа над всеми народами земли. Значит, в твоем уме живет идея более обширная, чем идея Александра. И после того, как римские орлы покроют своими крыльями землю, ты хочешь сжать и удержать их в своих железных руках? Рим будет властелином народов, а ты будешь... в л а с т и т е л е м Рима в глазах Цезаря сверкнул луч радости, но будущий диктатор тотчас же сдержался и, улыбаясь, сказал Спартаку: что у меня в мыслях, того никто не знает, да быть может, я и сам не знаю. Мне еще надо б на раздобыть для себя другую силу, чтобы я мог вылететь из своего гнезда в поисках счастья. Но ты, Спартак, который с дивным постоянством и знанием великого полководца собрал рабов в стройное войско, распределил их в легионы, приготовил с я в е с т и их для отмщения, скажи мне, что задумал ты в уме своем, на что ты надеешься? Я надеюсь, отвечал Рудиари, и глаза его заблестели пламенем непобедимой страсти. Я надеюсь разрушить этот развращенный римский мир, а из развалин его вызвать независимость народов. Я надеюсь не с п р о в е р г н у т ь позорные законы, которые желают, чтобы один человек был рабом другого человека, и предписывают, чтобы из двоих людей, рожденных от женщины, одаренных одинаковой силой и одинаковым умом, Один трудился над обработкой не своих полей для прокормления другого, который к о с н е е т в праздности и лени. Я надеюсь заглушить в крови угнетателей стоны угнетенных, разбить оковы несчастных, порабощенных римлянами. Я надеюсь обратить оковы эти в мечи, чтобы каждому народу дать возможность. отодвинуть вас в границы Италии, которые отмечают землю, дарованную вам богами, и за пределы которых вы никогда не должны были переходить. Я надеюсь сжечь все амфитеатры, в которых звероподобный народ, обзывающий нас варварами, упивается бойней и р е з н е й бедных людей, рожденных для разумной жизни, для счастья, для любви. а вместо того обречённых убивать и резать друг друга на потеху тиранов мира. Я надеюсь, да помогут мне громы всемогущего Юпитера увидеть уничтожение на земле позора рабства и восхождение блестящего солнца свободы. Я ищу свободы, жажду свободы, призываю свободу. Свободу для отдельных личностей, как и для народов, для великих и мелких, для могущественных и слабых. А вместе со свободой я призываю мир, благоденствие, справедливость и все то счастье, которое бессмертные боги даровали человеку здесь на земле. Цезарь слушал Спартака неподвижно, с улыбкой участия. А когда Спартак кончил свою речь, Цезарь спросил, качая головой. А потом, великодушный мечтатель, потом. А потом господство права над силой, разума над страстями, отвечал Рудиари. На его сияющем лице, словно в зеркале, отражались все благородные высокие чувства, волновавшие его душу. А потом равенство прав между людьми.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 которые предсказывают любовь, ношённая мне тобой, любовь гораздо более сильная и серьезная, чем ты думаешь, потому что Цезарь нелегко расточает свою любовь, а ещё менее своё уважение. Задуманное тобой предприятие непостижимая мечта, пустая химера, как по целям, которые ты преследуешь, так и по средствам, которыми ты располагаешь.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 Если число этих рабов возрастет до ста, до ста пятидесяти тысяч, если все они подчинятся, чего никогда не случится, суровой дисциплине правильно организованного войска и станут сражаться с безумным у д а л ь с т в о м и страшным мужеством отчаяния, что выйдет из этого? Неужели ты думаешь, что они будут в состоянии одолеть? Четыреста тысяч легионеров, которые спокойно живут в своих домах по всей Италии и которые сражались в Азии и Африке и победили тамошних царей, легионеры эти н е граждане, ни собственники, будут жестоко драться с вами, невольниками и обездоленными, у которых нет никола н и двора, с вами, которые по их понятиям вносят смуту и пагубу.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 Превосходя вас численностью, в каждом городе, в каждой муниципии они найдут союзника, а вы врага. Ими держится богатство общественной казны и еще большее богатство патрициев, всесильное значение римского имени, знание опытных полководцев, интересы всех городов и всех граждан.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 почти незнакомые даже с целью, к которой стремятся ваши усилия. Ты, согласен, родился с душой гением полководца. Ты сумеешь употребить все свои силы, чтобы скрыть все недостатки твоего войска, как скрывают язвы тело, лишь бы не дать твоим противникам большого повода надеяться на победу. Но даже производя чудеса проницательности и доблести. Можешь ли ты рассчитывать на победу? Не все ли равно? – вскричал Спартак с величественным презрением. Я умру славной смертью за правое дело, и кровь наша оплодотворит всходы свободы, заклеймит новым пятном позора угнетателей, о душевит бесчисленных мстителей. Они получат самое лучшее наследство, которое только можно завещать внукам – пример. Высокое самоотречение, но бесплодная, напрасная жертва. А теперь, доказав тебе, что средства, которыми ты можешь располагать, н е д о с т а т о ч н ы для достижения твоей цели, я докажу тебе, что эта цель есть обман разгоряченного воображения, призрак, которого никогда не догнать ч е л о в е ч е с т в у Издали призрак этот кажется живым образом.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 о с л е д о в а т е л ь н ы всеми силами, так что ныне они обратили власть республики в свое наследственное достояние. Итак, разве свободные сто тысяч римских граждан, у которых нет ни хлеба, ни одежды, чтобы защитить себя от зимней стужи, они жалкие и презренные рабы первого встречного, желающего купить их голоса? Право подачи голоса — единственное имущество, единственное богатство этих оборванных, обтрепанных властителей мира. Итак, свобода есть слово, лишённое смысла, струна, которая всегда находит себе о т з в у ч и в душе народных масс и которой часто пользуется тиран, если только он умеет играть на ней. з н а й Спартак?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 Я задался твердым намерением разрешить одну трудную задачу, хотя не знаю, суждено ли мне выполнить ее, захватить в свои руки власть и перетасовать судьбы обеих партий, сделать угнетенных в свою очередь угнетателями, пожираемых пожирателями. Но значит, по крайней мере, отчасти. Твою душу волнуют те же самые чувства, отцезарь. Да, и мне жаль рабов, с которыми я обращаюсь величайшим снисхождением. Мне жаль гладиаторов, и когда м н о й давались для народа игры, то я ни разу не допустил жестокой резни между гладиаторами для удовлетворения свирепых инстинктов черни.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 Я буду победителем и триумфатором. Я сделаюсь консулом. Я низвергну троны. Я завоюю народы и покорю нации. Речь Цезаря дышала необычной страстностью. Лицо его казалось сияло от грозового блеска его глаз. Его взволнованный голос, решительный и глубоко убежденный тон его речи придавали всей его фигуре такой величественный и внушительный вид. что даже Спартак на одно мгновение поддался их очарованию и обаятельной силе. Цезарь остановился на минуту, тогда Спартак, освободившись от того влияния, которое на него, по видимому, оказывал его собеседник, спросил суровым голосом: "А дальше?" В глазах Цезаря сверкнула молния неописуемого блеска. Бледный от волнения, как мертвец, дрожащим голосом, но с выражением самоуверенности он отвечал. а затем л а д ы ч е с т в о над миром наступило краткое молчание после этих слов, в которых выразился весь характер будущего диктатора всю свою жизнь с самой ранней юности он был воодушевлен только этой единственной мыслью она составляла цель всех его действий каждого его слова на осуществление ее были направлены все способности его необыкновенного ума Его властной в о л е Брось же это предприятие, молвил Цезарь, немного погодя, снова став безмятежно спокойным. Оно уже потерпело крушение в самом своем начале. н сегодня, завтра м е т р о б и й откроет к о н с у л а м все, что ему известно. Уговори своих товарищей, по несчастью, перенести эту беду. чтобы у них осталась какая-нибудь надежда для защиты своих требований скорее законным путем, чем с оружием в руках. Будь мне другом, и ты последуешь со мной в предприятиях, в которых я приму участие. Ты станешь вождем отважных смельчаков, и твоим необыкновенным природным д а р о в а н и е м будет открыто широкое поприще. Невозможно, невозможно, отвечал Спартак. От всей души благодарю тебя, Ока Юли, за твое доброе мнение обо мне и за твои благосклонные предложения. Но я должен идти, куда меня влечет мой жребий. Не могу я. Да если бы и мог, то никогда не захотел бы покинуть моих братьев рабов. Если бессмертные боги Олим попекутся о судьбе людей, если там в г о р н и х пределах существует еще правда, которой здесь на земле нет более. Не погибнет наше дело. Если же и люди, и боги будут против меня, я паду подобно неукротимому Аяксу, бодрый телом и спокойный духом. Снова Цезарь почувствовал удивление перед этой мужественной фигурой, протянув руку Спартаку и сжимая е е руку, с силой Цезарь сказал: Пусть будет по твоему. Ты так бесстрашен, что я предсказываю тебе счастливую удачу, потому что знаю. Как много содействует неустрашимость спасению от бедствий. В этот вечер, по-видимому, должно рушиться твое предприятие, но быть может, благодаря вмешательству слепого рока, завтра ты приблизишься к т о р ж е с т в у и победе. Теперь иди и поспеши в к а п а ю Я не могу помешать м е т р о б и ю да если бы и мог, то не должен делать этого. Пойти к консулу, чтобы открыть ему ваш заговор. Поэтому беги, чтобы ты мог, если фортуна вам будет благоприятна, доехать туда ранее тех, кого отправит туда сенат. Прощай. Да хранят тебя боги, Окай Юлий и прощай. Верховный жрец и Рудиари й снова пожали друг другу руки. Молчание, как раньше, но в весьма различном настроении духа они спустились обратно по пустынному переулку, который привел их к фруктовому саду. Скоро они пришли в таверну в и н е р ы л е б и т и н ы Цезарь заплатил за выпитое вино и отправился домой в сопровождении своего невольника. Аспартак, призвав своих товарищей, дал каждому из них с лихорадочной поспешностью приказания, которые считал наиболее целесообразными. Крикс он поручил позаботиться об уничтожении всех следов заговора между римскими гладиаторами. Арторикс должен был тотчас же лететь. В равену г р а н и к у Спартаки и Намай вскочили на двух добрых коней и помчались во весь опор из Капенских ворот прямо в Капую. Казна Союза угнетенных снабдила всадников пятью талантами, чтобы дать им возможность по дороге раздобыть свежих коней. Цезарь же, вернувшись домой и войдя в столовую, узнал, что Метроби и след простыл. Благодаря через чур о б и л ь н ы м излияниям Фалернского, которым он предался, мим с ы з н о в ы м воспылал патриотическим жаром, а долгое отсутствие Цезаря нагнало на него страх, вино развязало ему язык, и он пустился в откровенные излияния, что опасается, как бы с Юлием не случилась какой беды, поэтому он отправился по утверждению привратника. Пеша в Вавилоне в криф и в кось консулу, чтобы спасти республику. Долго простоял Цезарь в глубокой задумчивости, и затем, придя в себя, ударился в свою спальню и прошептал, ложась в постель: "Владиатры и послы сената п о м ч а т с я на перегонки. Кто-то явится первым на место действия". И после короткого размышления он прибавил. Как часто от ничтожнейшего обстоятельства зависят важнейшие события. В данном случае все зависит от коня.